Водяной. От железнодорожной станции до города ехать надо было ровно тридцать верст, и все лесами, лесами, до да болотами, через дикие речки по деревянным пляшущим мостикам. Глушь, даль, ужас. Приехала Клавдия Петровна в городок к вечеру и велела ямщику вести прямо на мельницу, где муж нанял квартиру. Немножко. Клавденька этой новой квартиры побаивалась, не доверяла мужу. Не такой это был человек, чтобы сделать что-нибудь разумное и практичное. Но вышло так, что сама она выехать с ним вместе не могла, занята была ликвидацией обстановки и всякими домашними делами. А муж уже вышел срок являться на службу, и он ждать не мог. Вот и пришлось ему самому отыскать для них помещение. А так как дело было к лету, то и рекомендовали ему нанять домик около мельницы. Там какой-то городской чиновник два года подряд жил и всё очень хорошо устроил, и обоями оклеил, и полы выкрасил. Словом, для лета будет отлично, а осенью можно отыскать что-нибудь уже в городе. Место было красивое, немножко дикое. Всё заросло кустами, и дорога до домика не доходила, а от мельницы нужно было идти по тропинке вдоль берега. Клавденька вылезла из тарантаса, усталая, разбитая. Ямщик понёс за ней вещи. Показалось ей, что сыро, и водой пахнет, и глухо. «И всегда он ерунды натворит», — думала она про мужа. Из домика вышла востроносая, Страшно худая баба в белом платке, надвинутом на лоб. Баба, не здороваясь, подала ей письмо. Письмо от мужа. «Меня неожиданно вызвали в уезд, — писал он, — для ревизии. Вернусь дня через два. Ты пока устраивайся. Прислуга нанята, все в порядке. Будешь довольна. Целую крошечные глазки и голубенькие ручки. Володя». Голубенькие ручки пробормотала она. Вечно всё перепутает. «Значит, барин вас нанял?» спросила она в бабу. У бабы лицо было узкое, как сабля. Под глазами черно, словно углём намазано. «Дас, наняли. Готовите вообще. Доите ли что?» «Разве здесь есть корова?» — удивилась Клавденька. «А я почём знаю?» — гордо отвечала баба. «Я только вчера пришла». Клавденька вошла в дом. Комнаты маленькие, сырые. Ветки черёмухи лезли в окна, застилали свет. И сразу её зазнобило, как от простуды. Обошла всё помещение. Летом в жару, наверное, будет хорошо. А пока и судить трудно. Мебели почти что никакой. «На все три комнаты, одна кровать, один диванчик, стол до да три стула». «А лампы здесь нет?» — спросила Клавденька. «Нету», — отвечала баба из кухни. «Так как же я буду?» «А ночи теперь белые. Так на что тебе свет? А хочешь, так давай денег. Схожу в город за свечкой». «Хорошо. А нельзя ли самовар поставить?» «А давай денег, так я в городе углей куплю». Клавденька дала бабе денег. Велела купить кое-что из провизии. Баба ушла, да и пропала. Холодно, сыро, темно, скучно. Клавденька завернулась в плед и задремала. Наконец хлопнула дверь. «Ну что, принесли свечку?» Никто ей не ответил. Баба вошла и молча остановилась. Клавденька обернулась. В дверях стояла баба, да не та, чужая. Она была огромного роста, широкоплечья, ширококосная, любому мужику впору, на голове тёмный платок. «Вам чего?» — спросила Клавденька. «А я к вам в горничные, в девушке. Ваш барин меня подрядил», — отвечала баба густым голосом. «Ах, значит, муж вас нанял. А вы умеете? Вы уже служили?» «Ну, конечно!» — добродушно отвечала гигант-баба. «Дело немудреное». «Надо бы вот вещи разобрать», — сказала Клавденька. «Да тут темно, ничего не видно. Я послала за свечкой в город. Вас как зовут?» «Клаша». «Так вот, Клаша». «Разверните пока этот свёрток и постелите мне постель». Клаша живо всё размотала, разобрала, устроила, потом вышла из дому. Клавденька видела, как она встала у берега лицом к речке и махала руками, точно звала кого-то. Наконец вернулась насатая, принесла что нужно, зажгла свечку, напоила свою барыню чаем. Неуютная была эта баба вся как-то дёргалась, глаза какие-то пламенные, платок ёрзал у неё на голове. И когда сползал, видны были волосы ершом, как бывает у бритых после тифа. «Удивительно, каких он слуг нанял», — думала Клавденька про мужа. «Какие-то нелепые». Ночь провела она скверно. Никак не могла согреться, и комар пел над ухом. Комаров, наверное, будет пропасть. Утром поднялась с головной болью. Увидела на столе рядом с вынутыми из НССР вещами какой-то паспорт. Взяла, развернула. Клавдия Петрова, вдова. В глазах потемнело. Что такое? Почему моё имя? И почему я вдова? Я, кажется, совсем больна. Снова читает. Нет, не ошиблась, так и есть. Клавдия Петрова, вдова, смотрит дальше. Тридцать лет, крестьянка Вологодской губернии. Ах, это значит Клаша, её паспорт. Но как глупо, что у нас одинаковые имена и фамилии. Что-то было в этом противное и жуткое. Точно своего двойника увидела. Пошла в кухню. Там была одна носатая. «Дайте мне чаю», — сказала Клавденька. Носатая так вздрогнула, что даже нож уронила. Точно застали ее, бог знает за каким преступлением. А всего-то навсего чистила она картошку. «Скажите», — спросила Клавденька, — «это клаши фамилия Петрова?» «Петрова, Петрова», — нехотя пробормотала баба. Так. «А вас как зовут?» Баба отвернулась и буркнула. "Мария". не всё ли равно?» У этой Марии странные были манеры. Она никогда не смотрела в лицо, а когда отвечала, отворачивалась. «А где же Клаша?» «Купается. Где же ему быть? Там ему и место. В речке». «Кому?» — удивилась Клавденька. «А ему Клаша». Марья, очевидно, совсем была идиотка. Клавденька вернулась в свою комнату. За окном был густой туман, белый как пар. Комнатка была сырая, в углах обои отстали. Марья принесла чай, молоко, баранки. Поставила на стол, заглянула за дверь, за окно. Подошла к Клавденьке и сказала шепотом. «Ты только на меня не говори!» клаша -то. Иван?» Клавденька выпучила глаза. «Ты только молчи. Она здесь два лета в кучерах служила». «Ничего не понимаю», — растерялась Клавденька. «Почему же она вдруг горничная?» «А вы лошадей не держите. Вот она и так. Ей лишь бы тут. Мельница-то не работает». Она нагнулась к самому Клавденькиному лицу, и, обдавая ее запахом соленого огурца, зашептала. «Водяник она! Водяной! Из речки она! иван с этого затона, с замельницы!» Она быстро выпрямилась и пошла было к двери, но с полпути повернулась и сказала уже громко. «У тебя вон и икона-то в целом доме не одной. Так еще не такие к тебе придут!» Сумасшедшие. «Сумасшедшая!» — думала Клавденька. «Господи, хоть бы Володя скорее вернулся!» Голова болела, в глазах рябила. «Отдохну, пойду в город, поговорю с кем-нибудь, с аптекарем, что ли? Ведь никого я здесь не знаю». Она даже всплакнула немножко. Потом легла, закрылась потеплее и заснула. А когда проснулась, оказалось, что проспала почти весь день и проснулась от шороха. У стола стояла огромная Клаша и вертела в руках тарелку, очевидно, накрывала на стол. «Клаша», — сказала Клавденька, «правда, что вы в кучерах служили?» Клаша подошла к постели. Вблизи лицо у неё было пухлое, глаза светлые, с белыми телячьими ресницами. «В кучерах?» переспросила она совсем спокойно. Работать каждому надо. Значит, правда. Клаша молчала. Скажите, Клаша, вы эту Марию хорошо знаете? Марью-сову? А кто ее не знает? А что? Полтора года в Остроге клопов кормила. Клавденька даже поднялась на постели. Почему? Украла что-нибудь? «Украла?» — иронически повторила Клаша. «Мужа убила, а не украла. Вот что!» «Так почему же ее выпустили?» «Вот почему!» — отвечала Клаша, многозначительно постукав себя пальцем по лбу. «Таких нельзя засудить!» она, может быть, опасная?» — в ужасе спросила Клавденька. Клаша пожала плечами и вышла из комнаты. «Господи, господи, что это будет?» — мучилась Клавденька. «Надо сейчас же одеваться и бежать в город. Не могу я здесь оставаться с этими сумасшедшими бабами». Она встала, посмотрела, запирается ли дверь, увидела задвижку и немножко успокоилась. «Как-нибудь перетерплю эту ночь, а завтра должен Володя приехать. Куда же я в городе сунусь? Тут, наверное, и гостиниц никаких нет». Пришла Марья-сова, спросила, что сготовить. «Всё равно, что-нибудь», — отвечала Клавденька, вглядываясь в Марьи на лицо. «Может быть, рыба есть?» Марья испуганно оглянулась и замахала на Клавденьку рукой. «Тсс! Иван осерчает! Нельзя при нём рыбу обижать! Ни-ни!» И, нагнувшись к самому Клавденькиному лицу, многозначительно шепнула. «Понимаешь? Водяной!» Клавденька прижалась к стене и с ужасом смотрела на сумасшедшую. «Знаете, Марья, мне есть не хочется, мне только чаю». Марья мотнула головой, подмигнула в сторону двери, очевидно, намекая что-то на клашу, и ушла. Клавденька закрыла на ночь дверь на задвижку, приоткрыла окно. Ночь была светлая, тихая. Тонко звенели комары. За рекой кто-то пел надрывным голосом. «Догорай, моя лучина, догорю с тобой и я». Клавденька накинула шаль, села у окна. Тихо плыла светлая беззвездная ночь. Небо разовело тонкой полосой. Лениво плескало в речке. Тонкая тёмная фигура в белом на голове отделилась от кустов, подошла к окну. Марья-сова. «Барыня», — шепнула Марья и засмеялась. «Барыня, загляни-ка сюды, под ветлу. Но-ка наша клаша сидит. То-то обхохочешься. Да ты лезь через окошко, да тихонько не спугни». Я тебе говорю, обхохочешься!» хочешься. От того ли, что Марья смеялась, но Клавденьке совсем не было страшно. Она села на подоконник, легко спрыгнула на землю. Вон сюды, сюды! Ты только загляни, шептала сова, заливаясь смехом. Клавденька ничего не понимая, прошла несколько шагов, свернула к самому берегу. Там под ветлой что-то белело. «Клаша?» Она подошла поближе. Нет, это была не Клаша. Под ветлой, спустив ноги в речку, сидел голый старик и выжимал длинную седую бороду. С бороды струйкой текла вода прямо в речку. «Кто это?» Старик обернулся, юркнул под ветлу и пропал. Клавденька видела только, что мелькнули светлые глаза с белыми ресницами. Или так показалось? Она подождала минутку и вернулась к себе опять через окно. Марья исчезла. Какой сумбур! Почему Марья говорит, что это Клаша, когда это мужик? Она закрыла окно, проверила задвижку на двери, закрестила все углы, Легла и закрылась с головой. Утром разбудил ее веселый голос. «Клавденька, отвори! Это я, Володя!» Клаша как в воду сгинула. Может быть, и правда в воду. Клавденька узнала от мужа, что он никакой горничной не нанимал и в глаза ее не видел. Нанял одну только носатую бабу. В торопях справок не наводила и не знала, что она больная. «А как же паспорт?» — спрашивала Клавденька. «Я же видела её паспорт. Ещё удивилась, что её зовут совсем как меня — Клавдия Петрова». «Ну, так это ты, значит, свой собственный паспорт и видела», — решил муж. «Ничего подобного. Там крестьянка и вдова, и тридцати лет, а мне двадцать, и ты жив». «Главное, не волнуйся», — успокаивал муж и гладил ее по голове трясущимися руками. «Я спрашивал Марью. Она говорит, что кроме нее никого здесь не было». Клавденька в отчаянии всплеснула руками. «Ну что же она теперь говорит, когда она сама мне сказала, что Клаша — это Иван?» Муж посмотрел на Клавденьку, испуганно затараторил. «Это тебе всё, голубчик, показалось. Вполне естественное простудное явление. Ляг в постельку, не вставай. Я живо сбегаю в город и привезу доктора. Я знаю, что ты говоришь правду. Я его в смысле простуды. Ты ничего не бойся. Я Марью возьму с собой. Ей лучше остаться в городе. Главное, старайся не нервничать». Он улыбнулся дрожащими губами. Схватил со стола свой бумажник, сунул его мимо кармана, поднял, снова сунул мимо, безнадежно махнул рукой и выбежал из комнаты.